Глава 15 Сэдди. Нехотя я спустилась в канализацию, Элла наблюдала сверху. Она поставила решётку на место, и между нами вновь образовалась стена. Когда я снова провалилась в темноту земли, мне показалось, что я заново переживаю эту первую ночь в канализации. Только на этот раз здесь не было папы, чтобы меня подхватить. Я пробралась через бассейн. Грязная вода плескалась у моих ног, пачкая подол подаренного Эллой платья. Я шла по туннелю и несла в руках мешок картофеля. По пути я представляла, как Элла возвращается в свой дом, красивейшей из всех, что я когда-либо видела. На следующий день после начала оккупации мы с папой проходили мимо прекрасного многоэтажного дома, но не такого красивого, как и дом Эллы, с видом на планты — кольца парковой зоны, отделявшей Казимеш от центра города. Меня изумил тогда облик нарядно одетой женщины, выходящей из роскошной черной машины с несколькими сумками для покупок. «Как же они до сих пор так живут?» — поразилась я же папа объяснил, что так жили только те, кто сотрудничали с немцами. И такой оказалась семья Эллы. Её мачеха встречалась с нацистом. Её семья молча взирала, пока нас хватали, и, возможно, даже извлекла из этого выгоду. «Я должна была её ненавидеть», сердито подумала я. Но в то же время я была в замешательстве. Элла была той, которая добросовестно приходила к канализации почти каждое воскресенье, приносила еду и подарки, и, что важнее всего, разговаривала со мной. Она рисковала собственной безопасностью, чтобы спрятать меня, помочь мне, помочь моей матери и Розенбергам. Без неё мы умерли бы от голода. Несмотря на её семью и различия между нами, она была замечательным человеком и моим другом. Подходя к комнате, я зашагала быстрее. Мешок с картошкой неуклюже ударялся о мою ногу. И даже не потому, что мне не терпелось поделиться трофеем своей вылазки с остальными. Уже утро. Вот-вот проснётся мама и не найдёт меня. У входа в комнату появился сол. седи Слишком громко закричал он. На сердце у меня потеплело. В мое непродолжительное отсутствие я очень скучала по нему и теперь надеялась, что он, возможно, чувствовал то же самое. Но он подбежал ко мне весь встревоженный. Я так рад, что нашел тебя. Когда я понял, что тебя нет, пошел искать, но не смог найти. Я так переживал. Сол тараторил, облегченно вздыхая. «Я должен тебе сказать, что...» Он резко замолчал, явно рассматривая мою новую одежду. «Что ты делала?» Я гордо подняла мешок с картофелем. «Добывала вот это». Я вручила его ему, и он поставил у своих ног. «Слава Богу, с тобой всё в порядке», — сказал он с чувством облегчения. «Прекрасно, что ты достала еду. Но, Сэдди, сейчас тебе нужно туда. Что-то случилось». «Что именно?» — настороженно спросила я. «Ты здесь», — раздался голос, прервавший нас до того, как Сол говорил Мы обернулись и увидели, что позади нас, уперев руки в бока, стоит его бабушка. Я ждала от неё, нагоняй за свой выход на улицу. «Твоя мать». Вместо этого проговорила баба. У нее схватки. Что? У меня в животе похолодело. Но срок только через месяц. Я как раз собирался тебе сказать, сказал Сол. Она поскользнулась и упала. Когда искала тебя, процедила баба без стеснений. Она упала в туннеле, и у нее начались роды. Ребенок вот-вот родится. Ребенок вот-вот родится. Я молилась о том, чтобы это оказалось просто недоразумением. Ребенок должен появиться только через месяц. Мы никак не подготовились к его или к её рождению, хотя, конечно, подготовиться к рождению ребёнка в этом ужасном месте в принципе невозможно. Охваченная паникой и чувством вины, я вбежала в комнату. Мама лежала на полу рядом с кроватью, там, где упала. Я быстро опустилась на колени рядом с ней и попыталась помочь ей подняться, но она по-прежнему лежала, свернувшись в тугой клубок. «Мама, как ты?» Она не ответила. Я снова обняла её и попыталась поднять на кровать но живот тянул ее вниз, и у меня не получилось. «Мама, пожалуйста, ты не можешь здесь оставаться. Тебе нужно встать». Казалось, она слегка очнулась, и я обхватила ее за талию, помогая подняться на ноги. Она подняла глаза и посмотрела на меня, словно видела впервые. «Седали?» «Я здесь». Ее лицо побледнело и покрылось легкой испариной. Она дышала с трудом. Потом ее лицо исказило гримаса, и я решила, что у нее схватки. «Ты снова ходила к той девушке, не так ли?» Задыхаясь, спросила она, охваченная смесью боли и гнева. Я замялась, сомневаясь усиливать ее страдания своим ответом. Мне этого совсем не хотелось. Я достала еды, мама. Мне жаль, что я нарушила обещание. Потом ты можешь злиться на меня, но прямо сейчас позволь мне тебе помочь. Она посмотрела так, будто хотела отругать посильнее, но ее лицо исказилось от боли. И она навалилась на меня боком. Ребенок скоро родится. Я помогла маме устроиться на постели. И тогда посмотрела на ее ноги. Они были мокрыми, но не от канализационной воды, а от чего-то другого, тёмного и густого. Кровь. Я десятки раз слышала, как рождались в гетто дети, и была почти уверена, что крови не бывает, по крайней мере, не так много. Я отчаянно вертела головой в поисках баббы но она исчезла. До войны рядом с нашей квартирой была больница, где у мамы могли принять роды. В гетто соседи, бывшие врачи или акушерки приходили на помощь роженицам. Здесь у нас даже не было чистой простыни и полотенец хотела бы я чтобы мой отец или хотя бы павел оказались здесь и подсказали что делать я взглянула в сторону соло и пана розенберга но толку от них все равно не было бы наконец в комнате снова появилась баббе и хотя она была сварливой и злилась на меня все надежды возлагались на нее не спрашивая меня она подошла и закатала рукава там кровь закричала я почти срывая голос баббе быстро кивнула в знак согласия но не объяснила что это означало положи ее послышался приказ живо рявкнула она, когда я не подчинилась. «Нам нужно поднять её ноги. Поднять их выше сердца, чтобы замедлить кровотечение. Ты хочешь потерять её или нет?» У меня мороз пробежал по коже. Я слышала об умерших природных женщинах, но до сих пор мне не приходило в голову, что рождение ребёнка может убить маму. Я тронула маму за плечо. «Мама, пожалуйста, ложись». Всё ещё согнувшись пополам, она стряхнула меня. «Ребёнок, уже скоро». Старуха выгнала сына и внука из комнаты, чтобы мы уединились, Затем вернулась с нашим единственным кувшином питьевой воды и полотенцем, далеко не таким чистым для такого случая. «Я несколько раз помогала акушерке в нашей округе», сообщила старуха, осторожно укладывая маму. «Я всё сделаю. Ты останешься у её головы и будешь держать за руку». Я не знала, хватит ли у неё опыта, но другого выбора не было. Мама вскрикнула так, что её воплехом разлетелся по комнате. «Ш, -ш, ш шикнула на неё старуха. «Я знала, что при родах бывает больно. Я слышала стенания сквозь тонкие стены гетто. Крики и вопли, которые несли в мир новую жизнь. Однако здесь мама не могла кричать, не выдав нас немцам наверху. Старуха нашла кусок деревяшки и вложила его маме в зубы. Мама сильно прикусила его, ее лицо покраснело, потом побледнело. Через мгновение мама откинулась на спину. Она выглядела измученной. «С тобой все в порядке?» – спросила я, наклонившись к ней и промокнув ее лоб тканью. «Пусть она отдохнет», – велела старуха. «Ей нужно собраться с силами между схватками. Дальше будет только хуже». Я с недоверием уставилась на нее. Я думала, это уже была худшая часть. Я не могла представить, что будет еще хуже. Но хуже наступило. Схватки продолжались, и каждая несла боль длиннее и интенсивнее предыдущей. В промежутках мама лежала, отдыхая, едва приходя в сознание. Прошел час, потом еще один. Схватки учащались, а мамина агония усиливалась. После одного особенно ужасного приступа схваток баба осмотрела маму, затем выпрямилась с мрачным выражением лица. «Тебе лучше уйти», — сказала она, внезапно пытаясь меня прогнать. «Почему? Что случилось?» Баба покачала головой. Она потеряла слишком много крови, и если ребенок не появится в ближайшее время... Она не закончила свою мысль. Меня пронзил ужас. «Нет». Теперь мама лежала неподвижно, закрыв глаза. Я пощупала у нее под носом, чтобы убедиться, что она все еще дышит. Затем наклонилась к ее голове и взяла за руку. «У тебя получится, мама». «Пожалуйста, ты нам нужна». Я говорила за себя и за своего ещё нерождённого брата или сестру. Казалось, мой голос придал матери сил. Она открыла глаза и снова начала тужиться. На этот раз она завыла так громко, что её наверняка услышали наверху на улице. Её ногти впились в мою ладонь, расцарапав до крови, но я держалась крепко. Я её не оставлю. Ребёнок появился на свет с пронзительным криком, не оставляющим сомнений в его здоровье. Когда вопль вызывающе прорезал канализацию, лицо бабы помрачнело. «Дай мне ребёнка!» — прохрипела мама. Баба передала ребёнка маме, и та прижала его голову к груди, пытаясь унять крик. Однако молоко к ней ещё не пришло, и личико-младенца побагровело от разочарования. Мама прижала ребёнка к груди, чуть не задушив его, чтобы заглушить вопли. «Девочка!» — произнесла старуха. «Я подумала, не предпочла бы моя мать сына. Напоминание о папе. Я поспешила к нашим вещам, чтобы принести детское одеяло, которое мы при побеге взяли с собой. И хоть оно пережило потоп, как остальные наши вещи. Оно было все еще белым, с двумя синими полосками по краям. Я передала его маме. Мамина голова внезапно откинулась назад. Ее руки ослабли, чуть не выронив ребенка. Старуха с удивительной скоростью подсуетилась, чтобы перехватить малыша. поддержи ее», — велела она, без предупреждения передавай мне ребенка. Я никогда раньше не держала младенцев на руках, и мои руки неловко придерживали странный, избивающийся сверток. «Мама!» — позвала я слишком громко. «Что случилось?» Баба не ответила, она сосредоточенно пыталась привести маму в чувство. Я затаила дыхание. Мама была последней частью моего мира, я не могла ее потерять. Через мгновение мамины глаза распахнулись, она несколько секунд моргала, прежде чем сфокусироваться на мне с сестренкой на руках. Она слабо улыбнулась. «С ней все будет в порядке», — заявила баба. Она слаба, но хотя бы кровотечение прекратилось. Я опустила глаза, изучая ребенка. Я не знала, каково это, когда появляется младший брат или сестра. Лысые, круглые младенцы всегда казались мне одинаковыми. Пристально глядя сейчас на малыша с таким же приплюснутым, как у меня, носиком, я почувствовала, как меня захлестнула волна любви. Я бы сделала все возможное, чтобы защитить сестру. «Как назовем?» — спросила я, надеясь, что мама выберет женскую версию имени Михал. Мама помотала головой. Я подумала, не слишком ли она слаба, чтобы решить сейчас, или, возможно, давать имя ребенку, рожденному в таких безнадежных обстоятельствах, было еще слишком преждевременно. Спустя мгновение старуха забрала у меня ребенка и передала его маме, чтобы она снова попыталась покормить его грудью. Я вышла из комнаты в туннель, чтобы сообщить новость всем остальным. «Это девочка», — сказала я. «Мазалтов», — холодно отреагировал пан Розенберг. «Ребенок — это признак жизни, надежды» произнёс Сол, шагая мне навстречу. На секунду мне показалось, что он возьмёт меня за руку, но он, конечно, не взял. «Твоя мать, с ней всё хорошо?» «Да, спасибо. Кажется, всё обошлось». Крики новорождённые становились всё громче и доносились из комнаты в туннель. Морщины на лбу пана Розенберга будто стали глубже. «Как успокоить ребёнка, чтобы он не кричал?» спросил он. У меня не нашлось ответа. «Я так переживала о том, чтобы мама смогла родить ребёнка в канализации...» чтобы для неё и ребёнка всё закончилось благополучно. Но теперь, когда ребёнок родился, вопрос стал остро. Пребывание в канализации требовало от нас тишины, особенно в долгие дневные часы, когда люди шли по улицам и входили в собор. Конечно, крики ребёнка были слышны. «Как же мы справимся?» Я вернулась обратно в комнату, желудок стал свинцовым. Выживая здесь, мы преодолели столько трудностей, прятались от немцев, голодали, старались сохранить здоровье в этих ужасных условиях, пережили опасное наводнение. И в конце концов, самой большой проблемой из всех станет этот крошечный ребёнок.